Одна мысль, что он улетит отсюда, а убийца Луиджи будет ходить по свету, есть, пить, спать, приводила его в бешенство. Разумом он понимал, что ничего изменить нельзя, но это лишь усиливало гнев. Прощание оказалось скомканным. Испуганный Муни даже не пикнул, когда Мигель, грубо толкнув его к машине, предложил лезть в фургон Чанга. Банкир, видимо, понял, что произошло нечто очень серьезное. Он видел, как изменились за несколько минут Дюпре и Гонсалес, и ни о чем не спрашивал. Отсутствие третьего мучителя лишь убеждало его, что дело нечисто. Но увидев страшное лицо Гонсалеса, он побоялся спрашивать. Мигель пожал руку Дюпре. Все было обговорено заранее. Оба прекрасно знали, что им нужно делать, но Дюпре вдруг прижал к себе Гонсалеса. беги себя». «Хорошо. Ты тоже». Больше они не сказали друг другу ни слова. Но когда машина тронулась, Мигель обернулся. Шарль одиноко стоял у пустого дома, глядя вслед от лежавшей машины. «Мы все чуточку сентиментальны», — подумал Гонсалес. Дом уже скрылся за поворотом, а он все еще думал о Дюпре. Он вспомнил, что не успел передать привет элен Дейли и дотронулся до плеча Чанга. «Передай привет координатору». «Хорошо». Почти весь путь они проделали молча. Лишь когда въехали в город, и свет мощных фар автомобилей ударил Мигелю в лицо, он вспомнил, что не узнал главного. «Где сейчас, Луиджи?» Его отвезли в центральный морг. «Это далеко?» «Нет. 10 минут ездить». Он помолчал и вдруг спросил, «А туда можно попасть?» «Кажется, даже невозмутимый чан пешил». Он резко назвал на тормоз. «Как попасть?» «Ну, заехать, что ли?» нельзя Убежденный, покачал головой Чанг, нельзя, сразу узнают, много полицейских, а может, можно как-нибудь пройти? Мигель все еще питал надежду, что сможет попрощаться с Луиджи. Чанг снова покачал головой, никак нельзя. Да-да, конечно, произнес Гонсалес и повторил, нельзя. В приключенческом романе можно было бы рассказать, как Мигель Гонсалес, рискуя жизнью, проник в морг и попрощался с телом убитого товарища. В жизни этого не произошло. Голубые ангелы часто жертвуют многим, непомерно многим, даже для очень сильных людей. Мертвым тоже отказано в последним праве на прощание. Такая уж эта жизнь. Часть 4 Расплата. Если обратиться к хронике внутренней жизни современного Запада, то в глаза обязательно бросится одна деталь. Дня не проходит, чтобы агентства не приносили сообщений о все новых и новых кровавых провокациях. Звучат автоматные очереди, рвутся бомбы, гибнут люди. Веселицкий. Кому это выгодно? Склепы в фундаментах новых домов. За последние 10 лет деятельность мафии достигла небывалых масштабов. Этому способствовал в какой-то мере разразившийся в 1973 году энергетический кризис, который вызвал спад деловой активности и вынудил главарей преступных кланов перейти от спекуляции недвижимостью и строительными подрядами к покупке игорных домов, посещениям людей с целью получения выкупа и торговли наркотиками, ставшей к настоящему времени самой прибыльной сферой подпольного бизнеса. С 1976 года сицилийские мафии выручили от торговли наркотиками многие миллионы фунтов стерлингов, в основном за счет операций в Нью-Йорке и Гамбурге. Однако и в самой Италии продажи героина за последнее время значительно увеличилась и продолжает расти. Доходы от торговли наркотиками так велики, а конкуренция настолько высока, что война между преступными кланами практически не прекращается. Не проходит недели, чтобы в газетах не появилось сообщение об очередном убийстве или таинственном исчезновении новой жертвы. В Палермо поговаривают, что бетонные фундаменты многих новостроек в предместьях города представляют собой настоящие склепы, забитые трупами мафиози. Если золотой азиатский треугольник считается средевой базой мирового рынка наркотиков, то Суцилия – его кухня. Здесь неочищенный опиум, поступающий в Палермо, месину и катанию перерабатывается в героин, который затем переправляется в Нью-Йорк и Гамбург.